«Сюрреализм. Реальность абсурда. То, что я слышу, не имеет значения. Важно то, что я вижу, особенно когда закрываю глаза». Джорджи де Кирика. «Безумие для меня весьма питательно», признался как-то знаменитый сюрреалист Сальвадор Дали. И в самом деле сюрреализм, родившийся в 1910-х годах во Франции, особое внимание уделял снам, галлюцинациям, болезненным фантазиям, балансировал на тонкой грани реальности и бреда, кажущегося и явного. И хотя Дали утверждал «сюрреализм — это я», вовсе не великий испанец являлся основателем этого необычного направления. Первоначально сюрреализм проявил себя в литературе, а затем перешагнул в изобразительное искусство и кинематограф. Известные художники-сюрреалисты середины 20 века, Джорджа де Кирика, Ифтан Танги, Поль де Льво, Мерет Оппенгейм, Виктор Браунер. Почва для сюрреализма. Что стало основой для сюрреализма? Необычного, странного, подчас пугающего. Отчасти он стал наследником символизма с его вниманием к тайным знакам и иносказаниям. Многие сюрреалисты выросли из дадаизма, который мы с вами только что рассматривали. Кроме того, на развитие нового направления оказали влияние работы Зигмунда Фрейда, призывавшего заглянуть в подсознание. Но если символисты в основном использовали систему общепринятых культурных символов и знаков, например, роза как символ любви, якорь как символ надежды, то сюрреалисты доводили иносказательность до абсурда. Их произведения могли, на первый взгляд, показаться совершенно бессмысленными, но секрет их воздействия, Именно в сочетании всех деталей, в том образе, который они рождают, в том ощущении, которое они оставляют в нашей душе и разуме. Здесь уместно привести сравнение с настройкой на нужную волну. Вы либо улавливаете замысел художника, обращаясь к собственному подсознанию, либо нет. Как сказал знаменитый режиссер Дэвид Линч, постоянно использующий в своем творчестве приемы сюрреализма, Самое увлекательное — именно в путешествии в мир абстрактного, туда, где вещи можно почувствовать на интуитивном уровне. Что же касается дадаизма, то он, заявив в отсутствии смысла в искусстве, закономерно изжил себя. В этом главная причина ухода многих дадаистов в мир сюра, ведь это направление напротив заявляло о создании новой системы искусства. Среди множества доставшихся нам наследство невзгод нам была предоставлена и величайшая свобода духа, Мы недостаточно ею злоупотребляем, реалистическая точка зрения представляется мне глубоко враждебной любому интеллектуальному и нравственному порыву. Она внушает мне чувство ужаса, ибо представляет собой плод всяческой посредственности, ненависти и плоского самодовольства. Андре Бретон. Это просто сюр какой-то. В чем же сюрреалисты видели свою цель? в освобождении человеческого духа при помощи иррациональности, в возвышении над обыденным и общепринятым. Кстати, какова история термина? Впервые слово «сюрреализм» использовал французский поэт Гийом Аполлинер, 1880-1918. В 1917 году оно прозвучало в аннотации к драме «Сосцы Тересия», повествующей о превращении женщины в мужчину, а мужчины в женщину, В том же году Аполлинер вновь заговорил о сюрреализме в программке «Парада» — новаторского балета, поставленного Сергеем Дягилевым. А в 1924 году поэт и писатель Андре Бретон 1896-1966 выпустил «Манифест сюрреализма», в котором заявил «Единственное, что еще может меня вдохновить, так это слово свобода». Сюрреалисты в театре и кинематографе Луис Бунюэль, Жан Кокто, Дэвид Линч Ян Шваркмайер. Сюрреалисты считали, что в стремлении освободиться от рациональности, достичь свободы духа не может быть недостойных или нехудожественных способов, так что для того, чтобы получить материал для своих произведений, Бретон иногда посещал палаты психических больных и просил их рассказать о своих снах и фантазиях. Сюрреализм — не партия, не ярлык, а единственное в своем роде состояние духа, не скованное ни лозунгами, ни моралью. Сальвадор Дали. Начиная с 1920-х годов, сюрреализм активно проникает в изобразительное искусство и кинематограф и распространяется по Европе и Америке. Термин «сюрреализм» или сокращенно «сюр» становится весьма популярен. Мы привыкли называть так все странное, бессмысленное, абсурдное. Путешествие в подсознание В художественной среде сюрреализм начал развиваться в двух основных направлениях. Приверженцы первого, такие как Макс Эрнст 1891-1976 или Жоан Хуан Миро, 1893-1983, считали, что участие творца в создании собственного произведения должно быть минимальным. Так, Эрнст создавал многие свои полотна, раскачивая надлежащим холстом дырявую банку с краской, то есть произведение создается совершенно автоматически. Многие художники этого направления также интересовались автоматическим письмом, когда человек, например, создает тексты в состоянии транса или гипноза. Другой лагерь сюрреалистов, ярким представителем которого являлся Сальвадор Дали, 1904-1989, ставил на первое место как можно более точное фотографическое перенесение на холст образов бессознательного, возникших во сне, под влиянием гипноза или разнообразных искусственных стимуляторов. В 1965 году Сальвадор Дали пообещал прочесть лекцию об искусстве заключённым тюрьмы на острове Рикерс, но по какой-то причине не смог приехать и в качестве компенсации подарил исправительному учреждению один из своих рисунков, который повесили в холле. В 2003 году произведение было украдено и не найдено до сих пор. Для многих сюрреализм стал не только способом заявить о себе в искусстве, но и способом существования. Например, эксцентричные выходки Сальвадора Дали стали известны ничуть не меньше, чем его фантасмагорические полотна. На одной из выставок Дали явился в амуниции водолаза, объяснив это тем, что ему предстоит погружение на глубину подсознания. Правда, некоторые исследователи склонны думать, что все это не более чем поза, ведь Дали признавался, «моё безумие не бескомерческой жилки». С развитием направления сюрреалисты начали расширять горизонты. Так мексиканка Фрида Кала 1907-1954 обогатила свое творчество народными фольклорными мотивами, а бельгиец Рене Магрид 1898-1967 изображал самые обыденные вещи, но сочетал и располагал их так, что они обретали странный облик и напоминали скорее живописные ребусы. Так, на его картине 1928 года влюбленные изображены мужчина и женщина. Они целуют друг друга, но их головы окутаны тканью. Что это значит? Любовь слепа? Даже в близости невозможно преодолеть отчуждение? Сюрреалисты крайне редко поясняли смысл своих произведений. Сюрреализм — это реальность, освобожденная от банального смысла. Рене Магрид Так или иначе, сюрреализму было суждено стать одним из самых популярных течений в искусстве 20 столетия. Его наследники — фантастический реализм, яркими представителями которого являются Рудольф Хауснер, Эрнст Фукс, Отнердрум, Нердрум, Ханс Гигер и Виженери Арт, для которых также характерна игра с подсознанием, использование фантастических образов и символов. Сальвадор Дали оставался эксцентричным до конца жизни. В его завещании содержался пункт, согласно которому люди должны иметь возможность ходить по его могиле, поэтому тело великого сюрреалиста было погребено под полом посвященного ему музея в городе Фигерас.